Глава 26. Маленькие великаны. Рядом с провинцией Юньнань находится ещё более экзотическая соседка. Маленькая, но оттого не менее интересная провинция Гуйчжоу. Ситуация с национальностями и их особенностями здесь примерно та же, что и в Юнани, только регион этот меньше фигурирует в новостях, то есть он не на виду. Поэтому колорит здесь ещё более насыщенный. Говоря про эту провинцию, невольно вспоминаешь поговорку «Мал да удал». Вроде бы не очень заметный регион, но на самом деле он оказывает огромное влияние на культуру Китая, причем на самом высоком уровне. Дело в том, что главная китайская водка под названием Мао-Тай производится именно здесь. Она нравится всем, это излюбленный напиток китайской элиты. Если вы приехали в Поднебесную и вас хотят хорошо угостить, то на столе будет именно мао-тай. В Китае есть понятие «алкогольная культура», которая включает в себя обычаи, философию употребления алкоголя, традиции и особенности его производства и тому подобное. При этом под алкоголем подразумевается, конечно же, водка. В Китае пьют пиво и вино, но это относительно молодые для страны напитки, появившиеся там не так давно. Пиво чуть больше ста лет, вино двести-триста лет назад что для Поднебесной, опять же, немного. Водка всегда занимала лидирующие позиции в алкогольном пантеоне Китая. И даже сейчас ситуация не меняется. В каждом городе есть водочный завод, возможно, даже не один. Местные жители все являются патриотами своей малой родины и стараются пить и всегда нахваливают местную водку. Но нет ни одного китайца, который отказался бы от Мао Тая или начал критиковать его. Мао-тай для них важная часть культуры. Поэтому, если он вам не нравится, лучше это не афишировать. Иначе все подумают, что вы дикарь и не способны насладиться таким удивительным вкусом и очаровательным ароматом. История производства Мао-тая превышает 800 лет. Он является элитным напитком. Стоимость одной бутылки крепостью 53 градуса составляет 3-4 тысячи юаней, но может быть и выше. Например, если это лимитированная серия с каким-то особенным вкусом. Есть и менее крепкий маутай, скажем 43 градуса, но он считается непрестижным и стоит дешевле, около полутора-двух тысяч юаней. На цену также влияет возраст водки, чем старше, тем дороже. Маутай пьют люди со статусом и те, кто хочет, чтобы о них думали, что они со статусом, чиновники, бизнесмены и так далее. Как вы наверняка догадываетесь, в ресторанах китайская водка стоит дороже. Поэтому пригласить туда нужного человека или важного гостя и как следует напоить, а это особый шик, подчеркивающий финансовую состоятельность пригласившего и его особое уважительное отношение к тем, кого он позвал. Нужным людям принято дарить две бутылки крепостью 53 градуса. Несложно сосчитать, что стоить такой подарок будет не меньше тысячи долларов. Чиновники и другие полезные товарищи в свете борьбы с коррупцией боятся брать деньги. Зато возьмут Мао-Тай под видом подарка по случаю какого-нибудь праздника. Так как Гуйчжоу провинция гористая, в ней растет чай. Один из известных сортов – дуюньский мао-дзянь. Это название в 1956 году дал ему сам Мао-Дзэдун. Чай этот производится в городе Дуюня. У него приятный вкус. Он также полезен для борьбы с атеросклерозом, способствует похудению и снижению уровня холестерина в крови. Гуйчжоуских бизнесменов называют Цэнчанами. Считается, что это относительно молодая категория предпринимателей. Конечно, нельзя сказать, что в Гуйчжоу никогда не было бизнеса, а потом он вдруг появился. Предприниматели существовали всегда, но деловая среда не была столь активной, и бизнес-круги не имели характерных черт которые сильно отличали их от выходцев из других регионов. Сама провинция Гуйчжоу считалась маленькой и отсталой. Но за последние 30 лет экономических реформ в Китае бизнесмены Гуйчжоу сформировали мощную силу и стали играть важную роль в развитии региона. Некоторые учёные считают, что в Гуйчжоу нет традиции ведения бизнеса. Однако есть историки, которые отмечают, что уже 500 лет назад в Гуйчжоу появились крупные предприниматели, которые занимались добычей соли, производством бумаги и книготорговлей, виноделением и так далее. Вообще складывается впечатление, что бизнесменов в этой провинции немного. Зато те, что есть, вполне себе выдающиеся люди, способные оказывать влияние не только на Китай, но даже на весь мир. Так и основатель корпорации Huawei Джен Дженфей родом как раз из Гуйчжоу. Он родился в уезде Дженнин в 1944 году. У него была трудная жизнь. Если вам интересно, то его биографию вы легко найдете в интернете. Но гуйджовский характер преодолел все трудности, и сейчас продукции его детища Huawei, возможно, есть дома у вас или ваших знакомых. Состояние Жень Чжин Фея уменьшилось в результате китайско-американских торговых войн и сложной международной обстановки. Говорят, что оно сократилось до миллиарда долларов, Но что-то мне подсказывает, скорее всего, оно намного больше. Другой выдающийся предприниматель, владелица империи соусов и символ женского бизнеса Китая Тао Хуаби. Она родилась в горной деревушке уезда Майтан провинции Гуйчжоу в 1947 году. Тао Хуаби известна тем, что изобрела острый соус Лао Ганьма. Прозвище, которое дали ей китайские СМИ, Богиня остроты. Сейчас её соусы можно купить во всех супермаркетах Китая, а в последние пару лет они появились даже в сетевых магазинах Москвы. Тао Хуаби росла в очень бедной семье, у которой не было денег на учёбу дочери. Поэтому она ни дня не училась в школе и не получила никакого образования. В возрасте 20 лет Тао Хуаби вышла замуж, но через несколько лет её муж умер от болезни, оставив её одну с двумя детьми. Чтобы выжить, она пошла работать. Продавала мелкие товары на рынке, раскладывая их на куске ткани. Тао Хуаби экономила на всём и к 1989 году накопила денег и открыла простой ресторан эконом-класса, то есть очень дешёвый, специализирующийся на желейной и холодной лапше. Это так называемые прохладные блюда. Их едят в жаркое время года или в сочетании с очень острыми закусками. Так как это было кафе для бедных, Меню было довольно маленьким и не включало острые блюда. Надо сказать, что в такие заведения вообще обычно заходят перекусить между делами, поэтому не ожидают богатства вкусов, намереваясь всего лишь дешево и быстро насытиться. Чтобы оттенить вкус холодной лапши, Тао Хуаби стала подавать к ней остропряный соус, рецепт которого придумала сама. Такое сочетание оказалось очень вкусным, и ее заведение стало пользоваться успехом. В 1996 году Тао Хуаби арендовала два помещения у поселковой администрации, наняла 40 рабочих и открыла фабрику по производству острого соуса под названием Острый пряный соус Лао Ганьма. Лао Ганьма переводится как старая крёстная. Однако это не совсем крёстная в нашем понимании. В Китае есть два вида крёстных. Первый вид следствие влияния западной культуры. Китайцы читают иностранные книги и смотрят фильмы где периодически всплывает понятие крёстный. Обычно это добрый взрослый, который помогает ребёнку. Многие китайские родители захотели, чтобы у их детей тоже были крёстные, а отдельные взрослые китайцы сами вознамерелись стать для кого-то крёстными. В их понимании крёстный это взрослый, который вручает подарки ребёнку по праздникам и при необходимости оказывает ему содействие в решении каких-либо вопросов. Другими словами, термин крёстный не связан с религией, и какими-то обрядами. Чаще всего крестным становится кто-то из лучших друзей родителей, и это хороший способ укрепить дружбу. Кроме того, этот статус действительно накладывает обязательства, так как после объявления крестным или крестной, человек должен дарить крестнику немаленькие суммы денег по праздникам и помогать своими связями, когда тот вырастет и начнет учиться и искать работу. Этот вид крестных популярен в городах особенно среди людей с относительно высокими доходами. Конечно, ещё бывают ситуации, когда пара не может завести ребёнка, но им хочется о ком-то заботиться. Тогда они договариваются с друзьями, что станут крёстными для их детей. Второй вид крёстных это люди, которые вообще могут быть не знакомы с родителями ребёнка. Эти крёстные имеют прямое отношение к традиционной китайской культуре, если быть точным, к даосизму. Порой бывает, что ребёнок рождается не вполне здоровым, Или оказывается неспокойным, его что-то пугает или мучит. Тогда родители показывают его даосскому монаху, тот составляет гороскоп, проводит обряды и сообщает, что ребёнку нужен крёстный, человек, с которым у него кармическая связь. Даос помогает определить, что это за человек, где он живёт, обычно в пределах соседних населённых пунктов. То есть не надо лететь на другой конец Китая. Считается, что после того, как семья познакомится с этим человеком и начнет с ним регулярно общаться, проблемы ребенка постепенно сойдут на нет. Тао Хуаби назвала свой бренд «Старое крестное», потому что хотела вызвать положительные эмоции у потенциальных покупателей, представив себя как добрую пожилую женщину, которая о них заботится. Надо сказать, что на каждой банке соуса есть фото лица Тао Хуаби. Сразу видно, что это милая китайская женщина в возрасте и вообще человек очень хороший. Если исходить из представления о втором виде крестных, то, возможно, она намекала на кармическую связь с покупателями. В любом случае соус действительно вкусный. Всем любителям острова рекомендую попробовать. Бизнес Тао Хуаби стал расти как снежный ком. Ежегодные продажи соусов марки Лао Ганьма превышают 4-5 миллиардов юаней. Размеры состояния Тао Хуаби неизвестны, так как она их не афиширует. А в последние годы вообще делает вид, что отошла от дел, и все вопросы решают её сыновья. Но точно понятно, что она миллиардерша. В чём секрет успеха Тао Хуаби? Если спросить какого-нибудь китайца, то, конечно, он скажет, что она всю жизнь копила копейку за копейкой, точнее, фэнь за фэньем, потом вложила в свой бизнес душу, много страдала и наконец разбогатела. Сама Тао Хуаби утверждает, что секрет в том, чтобы не привлекать чужих людей к участию в бизнесе. Она считает, что нельзя допускать никаких кредитов, никакого финансирования, никакого листинга, нельзя позволять другим приобретать акции и нельзя вкладываться в чужие активы. К ней неоднократно обращались инвесторы, готовые вложить деньги в ее компанию. Но она всегда отклоняла такие предложения. Все инвестиции и производство находятся под ее личным контролем. Тао Хуаби не доверяет финансистам, производит соусы и не пытается начинать новых дел, в которых не разбирается. Хотя можно предположить, что она свято блюдет принципы фэн-шуй и отслеживает, чтобы потоки энергии тепли в правильном направлении.